Радиостанция Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу Цена Победы в эфире Эхо Москвы и каналы РТВАЙ, а также сетивизора. Программа Цена. Победа, цена революции. Микрофона Михаил Соколов. В студии сегодня наш гость из Петербурга, профессор, доктор исторических наук, сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. И наша сегодняшняя тема от октября к декабрю семнадцатого года или «Как был построен большевистский режим». Или давайте начнём прямо с Эрмитажа, где вы сейчас работаете. Что же там происходило в этих зданиях, где теперь музей, после того, как министров-капиталистов, как теперь показывают в кино, увели в Петропавловскую крепость? Во-первых, здравствуйте. Ну, в Эрмитаже я работаю не сейчас, Миша, уже 11 год. Я надеюсь, что это не временная ситуация всё-таки. Но это к слову. Вы знаете, мне приходилось, бывая в архиве Эрмитажа, натыкаться на очень любопытные документы, связанные с абсолютно неожиданными, как кажется, вещами, происходившими там не только в ночь 25-26 октября, но и несколько позже. Ну, во-первых вы все, все наши зрители, слушатели, особенно те, кто учился в советское время, знают, что Знают картину, на которой Керенский изображен переодевающимся в платье медицинской сестры. Правда, картина называется «Бегство из Гатчины». Да? Вот. И так все и считали, что Керенский, если уж не из Гатчины, то есть Петрограда, действительно из Зимнего дворца бежал, переодевшись в платье медицинской сестры. Так вот, меня, например, со школьного времени мучил вопрос, а почему медсестры? Не просто женское платье, а именно медицинской сестры. Так вот, мало кто знает, что с 1915 года в Зимнем дворце давно уже не было никакой цитадели российской монархии. Императорская семья давным-давно переселилась к этому моменту в э, царское село, где жила в Александровском дворце. А в зимнем был госпиталь для солдат, раненых на фронтах Первой мировой войны. Именно для солдат это был не офицерский госпиталь. И действительно, поскольку временное правительство, как известно, действительно заседало, особенно в ночь с 25 на 26, но не только октября, в зимнем дворце родился вот этот советский ранний миф, о том, что Керенский позорно бежал, вот переодевшись в Сестринское платье. Но поскольку тот факт, что там был госпиталь, и фактически э, пушки из Петропавловской крепости полили то по лежачим солдатам, буквально по раненым, то есть по рабочим и крестьянам, как говорил Ленин, э, переодетым в солдатские шинели. И об этом сказать было нельзя, как-то некрасиво, потому что с этого момента э, миф о большевистском гуманизме сразу переставал бы существовать. Так вот, и в архиве Эрмитажа есть материалы очень колоритные, связанные с тем, что творилось в первые сутки 26-го. Это воспоминания медицинских сестер и воспоминания управляющего, главного, главноуправляющего, как стоит в документах, северо-западным отделением Красного Креста, Зиновьева. И интересно, так сказать, сопоставляя эти документы, ретроспективно картинку увидеть. Ну, во-первых, Интересно, что всё перевёрнуто, всё вверх дном, ну, это такой лейтмотив этих воспоминаний. Во-вторых, э -э странная ситуация глазами молоденькой девушки, медицинской сестры, которая пришла на дежурство 26 числа, видит всё это перевёрнутое, кучу оружия, вооружённые люди и э -э разбитые стёкла. При этом э, лежачие раненые э, рассказывают, что с них, особенно раненые э, с, с челюстно-лицевыми повреждениями, что с них срывали бинты с лиц, с голов. Действительно, искали членов Временного правительства. Вот в этом смысле это правда, вот то, что нам рассказывали в советское время. Другой вопрос, что там не находились ходячие, выздоравливающие, вот из тех палат. А палаты – это залы Зимнего дворца. Самые большие залы палаты были на 200 человек. То есть особого комфорта, надо сказать, там не было. Но, тем не менее, э, ходячие раненые... Вышвырнули штурмующих, вот эти группки, которые пробивались, прорывались разными ходами в Зимний дворец, к центру Зимнего дворца, собственно, это то, что потом стало называться штурмом, они были вышвырнуты, по, так сказать, буквально с лестниц спущены этими самыми солдатами и матросами. То есть теми, кто находился в госпитале, ну, кто мог. Ну, а, а потом, действительно, это всё мы помним по фильму Эйзенштейна, который такой же красивый миф, как и, ну, он более красивый, чем многие другие, я бы сказала, которые все воспринимают как хронику. Мне тут недавно пришлось общаться с коллегами, которые сказали, ой, мы хронику видели. Я говорю, когда? А Эйзенштейн? Конечно, никакой толпы, никакого такого мощного потока лавины через Дворцовую площадь, через главные ворота орлами Зимнего дворца, ничего этого, ничего этого не было. Там, по мемуарам они просачивались в здание. Они просачивались в через разные входы, а их со стороны Дворцовой площади три. Так вот, одна из групп, которая, так сказать, повезло и которая вошла в историю, это группа Антонова-Овсеенко, прошла через ту лестницу, она маленькая достаточно, там могут, ну, если уж шеринга, вот так вот построившись, то могут идти максимум четыре человека она потом расходится ещё на два ещё более узких марша, это лестница, ведущая в личные покои Ея Императорского Величества. То есть это абсолютно такая непарадная, я бы сказала, лестница. С 20-х годов она уже называлась Октябрьской по известным причинам, вот И когда группа Овсеенко тоже в поисках временного правительства шла через личные покои, пустовавшие, она, пройдя в знаменитый наш Малахитовый зал, услышала голоса. В соседней комнате. Действительно, комнате очень небольшое помещение. Это малая или белая столовая, у нее два названия, где действительно находились члены временного правительства, но за исключением Киринского, который, как известно, утром уехал. Вот. И вот тогда была якобы сказана знаменитая фраза именем ВРК объявляю вас арестованными. У нас часы там на камине до сих пор так и стоят, на, остановившись на времени 2.15. Ой, извините, 2.10. Ну что ж, это вот событие в в нынешнем Эрмитаже. А, кстати говоря... Как в нынешнем. И в всегдашнем Эрмитаже. Грабёж был дворца? Есть материалы, которые позволяют говорить о том, что это, кстати, материалы, вернее, докладная записка, созданная смотрителем как раз вот Зимнего дворца. Не Эрмитажа, а Зимнего дворца. Это разные вещи, да, в дореволюционное время, естественно, да, просто нам напомню. О том, что после 26 октября он не может обеспечить сохранность мебели, ковров, какой-то утвари и даже обоев. Он пишет, что значительная часть интерьеров просто из озорства, как он пишет, или из вандализма Уничтожено, порезано, разбито, кое-что унесено из предметов обихода. Ну, из личных покоев имеется в виду. Но надо сказать, что уже к 28 числу, вот надо отдать должное, да, большевикам, были установлены жесткие посты наряды красноармейцев, красногвардейцев, вернее, которые жестко, по жесткой пропускной системе проверяли, кто входит, кто выходит. И с этого момента, на самом деле, вот разграбление, о котором потом было модно писать, кстати, уже в первые постсоветские годы, вот этого как раз не было. Это было жестко и внятно приостановлено. Другой вопрос, что потом Зимний дворец назывался дворцом искусств некоторое время, там проходили киносеансы, там много чего было, так называемый ликбез вот, был. Вот. Там же был и музей революции. Понятно, почему именно там, <с2> да. Но, тем не менее, никакого такого массового разграбления и хищений в это время не было. Хорошо, давайте теперь поговорим о событиях в Петрограде после 26 октября. Мне вот кажется, что многие считают, ну вот как, взяли Зимний дворец, арестовали министров, провели съезд, и началась вот деятельность большевиков. Между тем, я так припоминаю, что все-таки была попытка контрпереворота. Комитет спасения был создан и так далее. Вот что происходило уже в эти дни, Юлия? Да даже не одна. На самом деле, странная ситуация разворачивалась буквально уже через несколько дней после переворота. Как сами же большевики его не называли, они не находили в этом термине ничего оскорбительного. Это адекватное отражение событий, произошедшего в ночь с 25 на 26 октября. На самом деле, ну, во-первых, большевики столкнулись с ситуацией, Даже не переворота, а массовые стачки. Причем, которая, кстати, это очень аккуратно оговаривалось даже в школьных учебниках советского времени, в вузовских тоже. Большая всероссийская стачка, которая могла бы, если бы она состоялась, просто положить конец кратковременной на тот момент власти большевиков. Потому что большинство населения, в этом смысле большевики и люди особых не имели. Они взяли власть в Петрограде, Власть, практически валявшую сюда, на Дворцовой площади, как когда-то кто-то метафорически сказал. Если бы была эта стачка, охватившая всю страну, то неизбежно большая камба бы с ней не справиться. И они это понимали. Собственно, именно поэтому, не решившись отменить выборы в учредительное собрание... Они были вынуждены, в полном соответствии с знаменитым изречением Ленина, каждая революция имеет, только тогда имеет какой-либо смысл, когда она умеет защищаться, все мы это помним. Они, большевики, были вынуждены создать первую свою, так сказать, боевую дружину, которая потом, всем известно, стала называться ВЧК. А чрезвычайная комиссия по борьбе, между прочим, с контрреволюцией и саботажем. Саботаж – это как раз против стачки. То есть борьба с саботажем – это против этой самой стачки. А потом уже с бандитизмом она была… И спекуляция. И спекуляция. Чуть позже да, это название было, так сказать, перерасшифровано, что ли. Почему это произошло? Собственно, параллельно с тем, как объявлялись выборы в учредительное собрания, и, соответственно, после них возникла ситуация, что собрание нужно, извините за эту автологию, собрать, <laughs> нужно на первое заседание, а большевики очень не хотят этого делать. Почему? Это отдельный вопрос, мы можем его обсудить. Были у них основания бояться того, как это собрание будет собираться голосовать и действовать. Параллельно с этим еще несколько партий, включая Мишевистскую, проводили свои съезды, предполагая, что в случае, если избранный законно и легитимно состав учредительного собрания не придет в январе, в Таврический дворец, где оно должно было заседать, то в этом случае, то есть если большевики затянут по каким-то причинам, сами большевики саботируют первую возможность собраться избранным депутатам, то они перейдут к самым жестким мерам, включая террор. Это, кстати, тоже не надо сбрасывать со счетов. Ситуация была раскалена со всех сторон. И в определенном смысле, как бы мы с вами ни относились к большевикам, надо понимать, что они были поставлены, захватив именно, захватив власть, в ситуацию, когда теми же их методами Другие партии готовы были, правда, в случае, если, опять же, да, будут сорваны заседания законно-избранного парламента, перейти в том числе и к индивидуальному террору. Большевики спешили и создали ВЧК. Да. Ну, Надо заметить, что еще были интересные все-таки события после 26 числа. Это попытка вот городской думы и да. юнкеров как-то взять власть после уже большевистского переворота, в частности, они заняли телефонную станцию, вот, и ждали подхода войск с фронта, который должен был привести собственно, Окрас... министра председателя да. и главнокомандующий mm -hmm. Керенский, который убыл в Гатчину, сначала Псков, потом в Гатчину, чтобы, так сказать, восстановить mm -hmm. порядок, как бы сказали сейчас, конституционный порядок. Ну, вот это тоже не удалось. Не удалось. Да, вот... Просто не удалось вести эти войска. Всё, пути были как раз, как это не, не странно сейчас прозвучит, как раз в районе Пулковских высот. Эти, эти войска, которые могли бы подойти, ну, как раз с Гатчины, да, <сас> со стороны Гатчины э, к Петрограду, были блокированы. <сас> Их не пустили к границам, тогдашним границам Петрограда. И это всё захлебнулось, потому что в рамках одного, э, так сказать, городского парламента, то есть городской думы петроградской, естественно, ничего сделать не удалось. И заняты стратегически важные точки, включая телеграф, Мгновенно, ну почти мгновенно, были освобождены от занявших их отрядами Большевистской гвардии и другими военизированными форминалами. Вот можно говорить все-таки, наверное, о том, что это был эпизод уже первой гражданской войны, я так понимаю, потому что были погибшие и вот в этих боях около царского села, и были, безусловно, погибшие во время вот этих столкновений вокруг военных училищ и на телефонной станции. То есть некоторые вот думают, что гражданская война началась в восемнадцатом году. Мне вот кажется, что все-таки надо говорить о 1917 году. Вы знаете, мне кажется, хотя вот я тоже поостерегусь называть какие-то конкретные даты, но всё-таки мне кажется, что гражданская война началась 25 октября 2017 года. Даже не, потому, не, даже не только потому, что уже тогда как раз были первые убитые и раненые, да, солдаты, получается, буквально стреляли в солдат, рабочие стреляли в рабочих. Ну, это объективная данность. Но это такая локальная ситуация. На самом деле революция перетекла в гражданскую войну, так же, как, собственно, Первая мировая не закончившись, вот так и переросла в гражданскую. Никакой паузы не было. И, и, и уходившие с одних фронтов, я имею в виду Первой мировой, расходились, по окоп, о, в раз, расходились в разные окопы, к белым и красным. Это ли не гражданская война? Да, кстати говоря, мы не должны забывать, что все это происходит в воюющей стране, Конечно. где есть фронт, есть армия, есть противник, и, собственно, германцы, австро-венгры, и они, в общем, по крайней мере, я думаю, что ждали, ждали от большевиков действительно таких действий решительных в пользу мира. И этот лозунг, по всей видимости, привлекал к большевикам не меньше сторонников, чем лозунг и потом, собственно, декрет о земле. Конечно. Страна устала. Война, в общем, во многом, чем была сила, казалось бы, пропагандистская сила большевиков, война измордовала страну Ну, не будем углубляться, но царские офицеры, не белые еще, да, естественно, а именно царские офицеры, как горестно они писали о том, что творилось на фронте, что творилось в Ставке, и как выпущена была любая возможность. Кстати, еще до того, как было сформировано Временное правительство, когда началась вся эта катавасия с выборностью командиров, со всеми вытекающими из этого последствиями, да, против чего например, протестовал и Колчак, и многие другие. Это же тоже была одна из ступеней к краху армии, а значит и государства. И, конечно, любой выход из войны, даже на ну, унизительных условиях, как всегда писали, да, Брестского мира, тем не менее давал возможность или надежду на какую-то передышку. Какой ценой? Политической, идеологической. Но, тем не менее, эту передышку давал. И страна, так сказать, рухнула в омут следующего уже внутреннего переворота. Скажите, а как вело себя офицерство? Вот э, интересные все-таки происходили события. Ну, например, командующий Северным фронтом генерал Черемисов э, саботировал переброску войск и фактически оставил генерала Краснова ну, там, с тысячей казаков вместо 10 тысяч, которые должны были спасать режим Керенского. Ну или вот вдруг войска против того же Краснова повел боевой офицер полковник Муравьев. Угу. Знаменитая история с, с да. Муравьевым. Ну, вот откуда вот взялись все эти люди, которые так активно в офицерстве стали поддерживать большевистский режим? Да, они взялись не вдруг. Эта тема меня очень интересовала, учитывая, так сказать, мои давние, я бы сказала, увлечения истории именно Красной Армии. Красной армии, которая была сформирована из белых или царских офицеров. Мне очень нравится эта шутка, она очень хорошо отражает действительность того времени. Красная армия как редиска. Она снаружи красная, внутри белая. И дело даже не в статистическом количестве к концу 17-го начала, вернее, 18-го года, собственно, когда и была сформирована первая Красная армия. Но дело в качественном составе, когда подавляющее большинство, более 90% на середину 18-го года руководящих постов в РК были заняты либо белыми, либо царскими офицерами. Это ещё до мобилизации официальной, которую проводил Троцкий, да? Это в основном добровольцы в чинах, между прочим, от генералов и полковников до подпоручиков. Начнём с Бонч-Бруевича и закончим Тухачевским, да, если иметь в виду вертикаль. И на самом деле колоссальное разочарование, которое в прямом смысле читается и в мемуарах, и в дневниках, а иногда и даже в протоколах допросов, уже сделанных в советское время, да, послереволюционное, которое было в массе военных, причем военных, которые получили неускоренное образование. Это, кстати, тоже надо иметь в виду неускоренное образование на ускоренных или сокращенных курсах уже когда шла Первая мировая война, а полное, так сказать, классическое sí. военное образование разочарование в том, что монархия или монарх ничего не может. Что внутри интриг и слабости, и путем разных уступок армия оказывается в прямом смысле без хозяина и без нормального дееспособного руководства. Э Экономика армии вечная тема, оказывается, подорвана и тоже. Армия деморализована тупиковостью, возникла ситуация, а она находится в прямом смысле на передовой, взаимоисключающие приказы. Это, это, это есть и у Деникина потом, и у Кутепова. И у кого только этого в воспоминаниях, горестных очень воспоминаний, нет. Часть армии готова была идти, это тоже отдельная, очень важная, мне кажется, тема, готова была идти за красными, которые с лёгкой руки как раз Боч-Бруевича предложили завесу, так называемую. Да? Это, это структура завесы, то есть преграда, занавес да? против захватчиков внешних интервентов, той самой Антанты чтобы защитить целостность государства или целостность отечества? Ну, я думаю, мы об этом как-нибудь еще отдельно поговорим, а я все-таки вернусь еще раз э, в Петроград. Ну, вы спрашиваете про да. я не могу промолчать. Да-да-да, э, вернусь в Петроград, где проходят выборы э, выбор в заключительное собрание, а параллельно идет политическая дискуссия э, о таком о, однородном социалистическом правительстве. То есть э, большевиков пытаются принудить к тому, чтобы включить в новую власть власть, опирающуюся на съезд рабочих и солдатских депутатов, на его решение включить другие политические силы. Почему же вот это социалистическое правительство не было создано, Юли? Оно априори не могло быть создано, как из ну, сегодняшнего дня. Ну и среди большевиков были сторонники этого решения? Были, были, были. Но они были, среди большевиков они были не в большинстве. Уж простите за каламбур. Давайте все-таки посмотрим, вот из-за чего возникла идея якобы о едином социалистическом правительстве, почему она возникла. Итак, как мы уже говорили, учредительное собрание и его выборы проходят в срок. Ленин подписывает декрет непонятно, только, честно говоря, на каких правах. Ну да, но ну, совнарком, ну захватили власть. Но власть это нелегитимно, да? Именно поэтому дается карт-бланш на вот эти уч... легитимные выборы нигде не зафиксировано, никогда не звучало, что были какие-то фальсификации выборы прошли честно. Да. Так да. Вот. вот, и вот это я покажу честность... нашим зрителям, может, сделаем маленькую паузу, слушатели этого не увидят, но я вот показываю бюллетень. по голосованию по всей видимости, возможно, это и учредительное собрание, возможно, это здесь только написано, что это петроградские списки, и отсутствует вырезанный такой вот список для голосования. Что это значит? То есть, тогда голосовали следующим образом, вырезали список партии, и потом уже его вкладывали в специальный конверт, конверт запечатывался комиссией и опускался в урну. Кстати, способ действительно очень неплохой, фальсификациям препятствует. Да. Или, извините, я вас... Видите, как полезно иногда поговорить об истории. Да-да-да. Так вот, 27 октября 2017 года, посмотрите, через двое суток, вот, этот вот это решение, этот декрет о проведении выборов Ленин подписывает, и 12 ноября, ну, в соответствии, так сказать, с принятым тогда законодательством, которое трудно назвать законодательством, но, тем не менее, с теми правилами выборными, которые были, прошли выборы. Что произошло? Значит, 715 мест в... должно было быть, собственно, и было избрано в... в учредительное собрание. Собственно, под этим лозунгом именно выборов учредительное собрание уходило в небытие и временное правительство. Что получилось? Я специально скажу цифры, чтобы не запутаться, скажу их по бумажке. Итак, 715 депутатов, 370 мандатов получили правые эсеры и центристы. 175 большевики, обратите внимание, это меньше четверти. Вот это принципиальная вещь. 40 левые эсеры, 17 кадетов, 15 меньшевики. Ну и так далее э, депутаты от национальных групп. Так вот, большевики столкнулись с ситуацией. Власть-то они захватили. Но народ-то, что очевидно, их не поддержал. Причем, если сравнить э, цифры, полученные э, при голосовании в Москве и Петрограде, то, вы, то многие могут удивиться. Города миллионники, как бы в ну, действительно, они уже тогда были городами миллионниками дали большевикам больше, чем периферия. Вот не наоборот, а именно больше. Я стала смотреть, почему, и становится ясно. Именно в Москве и Петрограде была развернута мощнейшая агитация, а на периферии ее не было. У большевиков еще не было легитимных, да не только легитимных, вообще никаких возможностей, работать на периферии. Единственное, что так называемая национальная окраина это Прибалтика. Как раз они дали относительно такое же, почти такое же количество, как Петроград. Юлия, я думаю, что мы здесь прервемся в программе «Цена победы. Цена революции» Москвы и канала РТВА, и сети Визера, и продолжим наш разговор с Юлией Кантер после короткого перерыва. Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы» в эфире «Эхо Москвы» и канала РТВИ и «Ситивизор», программа «Цена победы, цена революции» в студии наш гость из Петербурга, профессор, доктор исторических наук Юлия Кантер. Мы продолжаем наш разговор по теме от октября к декабрю 1917 года, как строился большевистский режим. И я напомню, мы остановились на теме однородного социалистического правительства, которое, как мне кажется, всё-таки могло быть создано, а Юлия считает, что шансов на этой не было. Нет, оно могло бы быть создано, да, вот мы только что перед перерывом говорили о процентном соотношении, я как раз и начала говорить о дискуссии, оно могло бы быть создано, если бы это правительство действительно было однородным. Но однородности-то не получилось, понимаете, РСДРПБ, а партия большевиков категорически не могла и не хотела консолидироваться по ряду принципиально важных вопросов, в том числе по тому, как будет называться страна и как каким будет государственное юридически государственное устройство, а с кем бы то ни было, в том числе со своими же бывшими однопартийцами, меньшевиками РСДРП и РСДРП, да, М. Например. Не говоря уже о тех партиях, которые большевики, которых большевики немедленно объявили в контрреволюционности и даже и сразу, 26-го, 27-го, не говоря уже о Да, это партия, партия кадетов, и, кстати говоря, очень интересно, вот по стране-то кадеты набрали где-то чуть меньше 5%, ну, как вот бывает с российскими либералами обычно, вот эти 5% это такое Сами либеральное наводим? население. Но, но! Но! Но! Я хочу обратить внимание, что, например, в том же Петрограде за кадетов голосовало 27% избирателей, а в Москве 35%, то есть в ключевых точках страны партии, которые... Ну, они называли большевики буржуазными, пользовались массовой поддержкой населения. Это очень серьезный такой фактор, я думаю, тоже. — Сейчас цифры не такие же, но тенденция сохраняется. Да, — Да-да-да. Вот именно, именно поэтому, я думаю, что первыми жертвами такого вот наступления стали, во-первых, кадеты, во-вторых, пресса, которая была в значительной ИСР, степени либеральной. — В не меньшей степени, чем кадеты. — Но все-таки кадеты были объявлены контрреволюционной партией. — Контрреволюционной партией была Объявлено сразу несколько, несколько угу. партий, включая октябристов. Это видно по документам, в том числе как раз по тезисам, тезисам об учредительном собрании, которые огласил Ленин буквально вот через несколько дней. Это как раз эти тезисы были в связи с попытками создать монолитное, ну или однородное, социалистическое правительство. Вот как раз об, об этом и речь. Так вот, большевики исходили из того, что они, конечно, войдут в это правительство, Но только в том случае, если они там будут играть главную роль, чего не могло быть, поскольку у них была четверть голосов, но ну, даже формально. И если все остальные присоединятся к ним, то есть это равноправие в мою пользу, да? Чего остальные принять не могли. И, между прочим, когда 6 января, это тема, которая еще нам предстоит когда-нибудь, да? Вам со мной или вам не со мной обсуждать. Но когда 6 января большевики опубликовали, вернее сформировали декрет, написали декрет, опубликовали его 9 января, странная дата, да, 9 января 2018 года, о распуске учредительного собрания. Там чётко совершенно ясно, что из-за того, что учредительное собрание отказалось признать все декреты советского СНК, Совета народных комиссаров, отказалось принять декларацию прав трудящихся, где Россия объявлялась Российской значит, Республикой рабочих, рабочих и крестьян, Этого большевики принять не могли. Из-за этого они распустили собрание, из-за этого они стреляли в демонстрацию 5 января, на, да, которая шла в поддержку... Сто тысяч. была собора. демонстрация. Нам кстати, разные разные да, да. цифры, да, но от 80 до 100 тысяч, конечно, была огромная. И они, в общем, боялись этой, действительно, боялись такой массовой, массовости. Вот. Маршрут не был согласован, понимаете ли. Но, тем не менее, поэтому вопрос о договоренностях с большевиками мог стоять только в теоретическом смысле. В практическом смысле было ясно, что э, консенсус возможен только если большевики будут демонстрировать силу. Ну, ее же... начали демонстрировать. Я не хочу напомнить, что один из первых декретов большевистской власти, это был декрет о печати, который предполагал закрытие, как они высказывались, буржуазных газет. Возражали, опять же, даже некоторые большевики и левые эсеры. Тем не менее, этот декрет был утверждён в ЦИКом и вступил в действие. Газеты стали закрываться. Вот на долгие-долгие годы в России торжествовать начала цензура. Ну, цензурой, если лирическое отступление, это отдельная песня, так сказать. Ну, во-первых, это очень интересно. Мне тут недавно как раз пришлось с интересом листать книжку Владимира из музыка «Глаза и уши режима» книжка вышла в 90-е годы, крошечным совершенно тиражом. Так вот там как раз об этом. Интересные факты там приводятся, в частности о том, как большевики, которые были категорическими противниками любой цензуры, считая это... До своей победы. Ну, разумеется. Считая это издержками царизма, волюнтаризма, ну, в общем, всеми-всеми словами они, значит, крыли эту цензуру. Сначала они ввели её по законам военного времени, шла гражданская война, это, в общем, можно объяснить. Сначала в армии, а потом уже и не в армии. Интересно, как эти циркуляры формировались и писались по цензуре. Интересно, что штат сотрудников цензуры, это был едва ли не единственный штат, ну, как бы, карательно надзирательного механизма советского, куда брали с большим удовольствием тех, кто работал в царской цензуре. Это были образованные люди, знающие иностранные языки, помимо всего прочего, без них было не обойтись. То есть, если в ВЧК, например, никого ни на какие должности не брали, то в цензуру, которая к ВЧК на тот момент никак не относилась, очень даже брали, и процентное соотношение было колоссальным. То есть, удельный вес тех, кто работал в царской цензуре и людей с высшим образованием, был колоссален в 1918 19 годах. Потом цензура, война закончилась, цензура осталась. Да? И периллюстрация была, и, и процветала, и так далее. А про газеты там, по-моему, ситуация не только в том, что был издан декрет. Дело в том, что большевики в течение первых же лет своего пребывания у власти просто... Убрали из политической жизни, некоторых даже из физической жизни, своих политических оппонентов. Но Соответственно, они их Объявили о том, что они, вот если говорить о печати, они э, национализируют все типографии. Вот, и всё. Но После чего и было. Да, рабочие отряды, Красная гвардия, милиция, которая была создана, опять же, специальным декретом э, наркома внутренних дел господина или товарища Рыкова буквально в первые же дни э, торжества большевиков, вот эти вот отряды, собственно, обеспечили. Торжество цензуры в первый период руководства страной, или, по крайней мере, Петроградом, большевиками. Я, Юля, хотел еще, знаете, вы уже об этом говорили, но все-таки напомнить вот о забастовке. Была забастовка служащих, которые отказывались выполнять распоряжение незаконного, как они считали, правительства. Да. Вот что происходило с этой запастовкой? Почему все-таки она прошла и была фактически раздавлена? Я бы сказал, что она сошла нет, на нет. Сошла на момент, нет, да? Да. Вы знаете, кстати, в том числе и сотрудники Эрмитажа, императорского Эрмитажа присоединились к этой забастовке служащих, государственных служащих, потому что они относились к государственным служащим, поэтому было, там, был внутренний такой циркуляр, все пакеты, приходящие от большевистского правительства, не вскрывают отсылать обратно в Смольный. Но это длилось тоже недолго, ровно до того момента, когда Луначарский объявил Эрмитаж наравне с зимним дворцом государственными. Ну вот, почему я об этом вспомнила, не только по месту работы, а потому что со многими учреждениями, очень многими, и в Петрограде, и в Москве, и в регионах страны, происходило примерно то же самое. Забастовка была действительно мирной, люди не вышли на работу, люди саботировали, в буквальном смысле, распоряжение новой власти нелегитимны, как они считали, но никаких действий не предпринимали. И по мере того, как, опять же, кстати, собиралось, учредительное, собиралось собраться учредительное собрание, по мере того, как э, ситуация заходила в тупик, вот, а, ну, ну бастуют. Их особенно не замечают, не армия бастует, и не рабочие. Вот это ведь они. И Все, что, железные дороги. И не железные дороги. Еще мы начали да, наш сегодняшний разговор. Не опасно. Эффект нулевой. Ну, власть так наблюдает за служащими, которые пока, не, пока еще не особо нужны, не особо Хотя, востребованы. Хотя, конечно, там был такой момент, очень важный, это взятие большевиками государственного банка, потому что служащие банка денег не выдавали, и тогда фактически банк ограбили, если это называть вот. нормальными словами. Вы знаете, словами. На, глав, на здании главного штаба, это одно из моих, так сказать, любимых исторических, одни из любимых исторических анекдотов, но это правда, анекдот не в смысле вымысла, как раз про банк, на здании главного штаба не находилось Министерство финансов, до революции, разумеется. У нас висит до сих пор, у нас есть принципиальная позиция, что все мемориальные доски, восточное крыло главного штаба, о котором я говорю, принадлежит Эрмитажу. Там музей современного искусства и музей гвардии. Так вот, у нас есть такое правило. Вот мемориальные доски, которые находятся на здании штаба, являются музейным объектом. Они не снимаются. Вот там убили Урицкого, как известно, в этом же здании. Мемориальная доска висит, там очень забавно написано, от руки, от руки левых эсэров через э, дефис погиб Урицкий. Но это, к слову, это как раз о красном терроре. Так вот, висит мемориальная доска, что здесь какого-то ноября, очень, не, не могу, то есть не помню точно дату, новый старый стиль, было большевистским правительством было проведено собрание о бексуприации банков, которая была проведена в ту же ночь. То есть такой откровенный грабеж, отлитый не в бронзе, но в мраморе. Да? Вот именно это и произошло. Но к забасовке служащих, что могли служащие с этим сделать? Взяли, ограбили банк, большевики, я имею в виду, все, воспользовались деньгами. Да, ну, то же самое происходило и с другими учреждениями. Туда приходили комиссары, приходили какие-то рабочие, и как-то пытались там, получить ключи у графини Паниной от сейфов. И, так сказать, национализировали они, помню, накопления, опять же, которые находились в сейфах у людей. Ну, грабно-ограбленные. грабно награбленное. Грабно заветы Владимира Ленина, они исполнялись мгновенно. Это были не заветы, это были декреты. Декреты, будем, будем точны. Это были декреты. И вот э, мне хочется вас ещё спросить о появлении, собственно, Всероссийской вот этой чрезвычайной комиссии. Откуда же она взялась? Откуда взялась вот эта идея э, такого внесудебного э, механизма, который и э, ведёт какие-то следствия, И сам фактически судит, и сам фактически приводит в исполнение приговоры. Ну, в 2017 году еще, я так помню, вроде чекисты не расстреливали. Вот это учреждение во главе с Железным Феликсом Мундовичем Дзержинским. Появляется оно как раз 20 а, декабря, да, декрет, и до сих пор, к сожалению, эта дата празднуется как День а, госу органов государственной безопасности нынешней демократической России. Ну, вопрос отдать это хороший вопрос. Ну, седьмое по старому стилю, 20 да. естественно, по-новому. Вот если, если исходить из того, что органы госбезопасности исчисляют себя от этой даты, то им, всего, им будет 95 лет. Хотя, в принципе, но ведь не Феликс Дзержинский, Феликс Эдмундович, выскочил из главы отчества, создавал вообще собственно, тайную полицию, политический надзор и так далее. До да, да, революции, до да, да, третьего отделения. И вообще много разведки и контрразведка. между прочим. А тайная канцелярия. И тайная канцелярия. Что но тут смотря, от чего начинать. Больше. Да, но разведка и контрразведка началась, как мы уже неоднократно, и в, на их, не, не я, именно на в Москве, началась с Барклая-де-Толь, например. Да? Вопрос, с чего начинать. Ну... По инерции или по традиции, выбирайте любую формулировку, начинаем с 20 декабря. Она возникла, комиссия это чрезвычайная, исходя из названия, сразу понятно, что она очень особая. Она возникла из необходимости защиты большевистской власти. Она им нужна была гораздо больше и в более короткие сроки чем армия. Обратите внимание, она создается сразу же после того, как большевики захватили власть, закрыли учредительное собрание, ну, учредительное собрание в январе. Вот когда начинается это безвременье, то ли будет парламентская демократия, то ли не будет никакой, когда стачка, когда разруха, действительно разруха в стране, когда массовый саботаж, Когда тотальная гражданская война, вот к этому моменту уже становится понятно, что она будет тотальной. Да, идут бои, например, за Киев, там три силы борются. В общем, все, все очень серьезно. Все уже очень тяжело. Надо брать власть, надо собирать страну как-то, чтобы она не разваливалась по частям. Надо бороться с белыми, но вот опять же армия красная будет создаваться только в конце, в конце января 2018 года. И вот 6 декабря собирается совещание, на которое, ну, естественно, во главе с Лениным, на нём выступает Дзержинский, который стал первым руководителем ВЧК, который принимает решение это собрание о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Что происходит дальше? Это очень маленькая организация, комиссия она, по сути, если посмотреть вот так вот по документам и даже по прессе, в том числе большевистской, она была почти незамеченной. Столько комитетов и комиссий создавалось в это время, что предположить, что именно она станет карающим мечом революции и ее же щитом. Ну, эмблему все помним, мы знаем. Было достаточно трудно. Другой вопрос, что именно этой комиссии, чем дальше, тем больше, как вы справедливо заметили, давались именно большевистской партии полномочия вплоть до, ну это уже 18-й, конечно, год, до э, возможности э, расстреливать, вы, применение высшей меры наказания без суда и следствия, то есть на месте. Между прочим, на основании Ленинского декрета социалистическое отечество в опасности, того самого. Поэтому мне всегда очень забавно, э, когда, э, говоря о органах госбезопасности, особенно того времени, э, на них валят, в общем, всё, всё, всё что только можно валить. Ну, были ещё рефтрибуналы, собственно, вот. вот такой вот французский опыт, революционные трибуналы... Они Их были. Руководители и нас, да. заявляли о том, что они не руководствуются и не должны руководствоваться никакими юридическими нормами. Вот. Карающие органы созданы в процессе напряженнейшей революционной борьбы. Это первый председатель РФ-трибунала РСФСР РС Данишевский заявил. Есть покруче цитаты, у меня тут тоже заготовка. Так вот я к чему это я вела. Дело в том, что никакая карательная машина никакая, какой бы жестока она ни была, действующая внутри государства, которая становится с её же помощью тоталитарным, как у нас и произошло, например, в Советской России, в Советском Союзе, она не действует в отрыве от этого государства. Когда у нас партия подменила собой государство, она дала своим карательным органам сверхполномочия. Между прочим, как уже и было в начале существования большевистского государства, некоторые большевики внутри победившей партии самой, были очень напряжены и озабочены сверхсильностью, быстрой возникшей сверхсильностью ЧК, и именно тому, что партия и Совнарком, которым она подчинялась, именно Совнаркому, они в ЦИК дает ей все больше и больше полномочий. Вот, мне кажется, очень адекватно сказал Крыленко. На тот момент он был заместителем наркома юстиции, прапорщик Крыленко. Его трудно упрекнуть в каком-либо гуманизме, согласитесь. Так вот, он писал, ВЧК страшен беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью, для чего бы это ни было взгляда. Это преамбула к его предложению передать органы госбезопасности в ведение наркомата юстиции, то есть ввести их в какие-то законные рамки сделать их подотчетными, нормальному, как бы мы ни относились к большевикам, к нормальному, да, иерархически выстроенному органу, ну, министерству, да, юстиции. Что сказал Дзержинский? Ну, что бы он ни сказал, хотя цитата, так сказать, вкусная, я ее сейчас позволю себе на коротенькое зачитать, что бы он ни сказал, не имело бы такой решающей силы, как если бы его слова жестким образом не поддержал, опять же, Ленин, как председатель СССР-наркома. А Феликс Инмундович сказал следующее. Отдача ВЧК под надзору наркомата юстиции роняет наш престиж, умаляет наш авторитет в борьбе с преступлениями, поддерживает... Все белогвардейские роскоязни о наших беззакониях. Слово «беззаконие» в документе взято в кавычки. Это не акт надзора, а акт дискредитации ВЧК и ее органов. ВЧК находится под надзором партии. Внимание, именно так и находились все советское время. Губьюсты, то есть да, органы юстиции губернские, Губюсты это, это органы формальной справедливости, а ЧК — органы дисциплинированной партийной боевой дружины. Это было поддержано э, Лениным. И с этого момента ВЧК стала, не хочу сказать, что безнаказанной, но, так сказать, не имеющей никакого контроля, кроме, кроме партийного. А если учесть, что уже к 2018 году в ВЧК в подавляющем большинстве, хотя сначала это было не так, а в подавляющем большинстве, то есть через полгода после ее организации к лету, уже работают только коммунисты, но большевики, то совершенно понятно, что круг замыкается, возникает круговая порока. Да, так чем же они занялись в первую очередь вот в декабре 1917 года? Эти новые чекисты, э, как раз, ну, наверное, что-то происходило вокруг э, вот этих партий, э, кадетов и так далее, которые вроде как самые главные контрреволюционеры были объявлены. И да, и нет. Было, я бы даже сказала, поинтереснее, посложнее. Не просто э, вокруг партий. Политическим дебютом, именно политическим дебютом, не, так сказать, уголовным, да, не, борьб, не борьбой с бандитизмом, а политическим дебютом стал начало включение ВЧК в систему мероприятий, направленных на нейтрализацию, если угодно, Союза защиты учредительного собрания. То есть это общественная организация, она межпартийная. Это не борьба с конкретными представителями конкретных партий, которые тоже туда входили, а с неким общественным явлением, которое по причине своей массовости, опять же, могло угрожать большевикам. То есть люди, люди хотят защитить, защитить законно избранную власть. Ими же законно избранную власть. Конечно. И люди собираются, понятно, что в Петрограде, поскольку это на тот момент еще столица, создают этот э, союз защиты учредительного собрания. И намерены... Вот они-то как раз и выходили 5 января на эту многотысячную, стотысячную демонстрацию защиты. Они организовывали это, это во многом. Они проводили агитацию среди военных, что было важно, именно в защиту и в поддержку учредительного собрания. И И после того, как Ленин изложил 12 декабря 2017 года, то есть через неделю, даже меньше после создания ВЧК, кстати, это произошло, но я по старому стилю даты называю, Ленин огласил тезис об учредительном собрании, в которых говорилось о возможности разрешения политического кризиса, опять же, еще один раз, революционным путем, опять же, все парламентское как бы побоку, но вот кризис назревает, его нужно нейтрализовывать с помощью решительных революционных мер со стороны советской власти против Кадетско-Калединской контрреволюции. Какими бы лозунгами и учреждениями она не прикрывалась. И есть помета в этом документе, какими бы лозунгами и учреждениями. Под учреждениями имеется в виду хотя бы и членство в учредительном собрании. По-моему, документ совершенно прозрачный. Большевики готовы отстаивать свою власть, даже в случае, если придется перейти к решительным мерам Насколько по разгону собрания. я понимаю, собрания. были арестованы члены учредительного собрания, то есть люди, которые были законно избраны и должны были пользоваться парламентской неприкосновенностью. Да. Как раз представители ну, вот партии они... кадетов. И представители партии кадетов. И э, над штаб-квартирой, ну это помимо собственно, того, о чем говорите вы, за штаб-квартирой э, Союза, Куда входили представители различных партий, Кадетской в том числе, конечно, было установлено круглосуточное наблюдение, то есть работали филеры. И э, велась слежка, э, есть данные, что прослушивались э, переговоры, это есть и в воспоминаниях тех, кто, так сказать, пережил эти события из участников ПСУЗа. А ПСУЗ это... Петроградский союз защиты учредительного собрания. Документы, кстати, о всей этой истории хранятся в коллекции Музея политической истории России, расположенного в Петербурге, кстати, в особняке Кшесинской, где когда-то размещался первый Петросовет. То есть <laughs> всё связано. Так вот, действительно, ПСУС, превратившийся в общероссийский, он же начался в Петербурге и распространился как раз по всей стране. В общероссийский центр борьбы за парламентскую демократию, как раз за право депутатов начать работать, Его нужно было нейтрализовать тоже по всей стране. И ВЧК в политическом смысле дебютировала оперативными мероприятиями, не оперативной разработкой а оперативными мероприятиями, связанными с нейтрализацией деятельности Союза. То есть прослушкой, филерством, направлением бумаг, связанных с возможностями ареста. Это и было на штаб, на штаб, прямо в штаб-квартире были организованы ну, как, как бы засады. Да, и прямо там было, были арестованы несколько человек и отправлены как раз в тюрьмы. Правда, их довольно быстро потом отпустили. Потом. Ну, после закрытия, естественно, после закрытия учредительного собрания. А кадры откуда взяли? Хороший вопрос. Парадоксальный, но факт. Сначала э, Петроградская ЧК имела в своем составе несколько десятков человек. Если я не ошибаюсь, то ли 29, то ли 30, 39. Потом в начале января, появился мобильный летучий отряд еще из 30 человек. То есть, как говорите, какой-то численности такой серьезной не приходится. Кадры. Принципиальным для большевиков было в эту комиссию не вводить никого из опытных представителей ну, царской охранки. Тоже понятно, почему. Но кто же своих врагов будет вводить? Не доверяли, не хотели и предполагали, что и методами их пользоваться не будут. Результат. Туда пришли убежденные дилетанты. Работа нового органа госбезопасности начиналась с обучения самих себя. Какими методами, мы с вами <смех> прекрасно знаем. Но принципиальная вещь, для меня как принципиальная, не надо думать, что первые руководители ВЧК, я бы сказала, первые идеологи её формирования и становления как карательной репрессивной структуры, были, знаете ли, какие-то неотёсанные рабочие и суперидейные э, христиане или матросы. Ничего подобного. Э -э, верхушка ВЧК имела... В основном, кроме Дзержинского, который был дворянином и из очень хорошей семьи, образования у него не было никакого, но воспитание было подавляющее большинство остальных, Минжинский, Ольский, Боки, который возглавлял потом в Соловке, это все люди с высшим образованием. Да, ну, к сожалению, вот всё это превратилось уже в восемнадцатом году, как выражались сами большевики, а я тут цитирую наркома Петровского, в организацию, напичканную преступниками, садистами и разложившимися элементами люмпен-пролетариата. Вот такой был орган власти. особенно. Особенно, да. особенно на местах, вот с которого, собственно, и начиналась реальная большевистская власть. Ну, я думаю, что и мы ещё этим темам посвятим много времени в наших разговорах здесь в программе. «Цена победы. Цена революции». Я благодарю Юлию Кантер, доктора исторических наук, нашу гостью из Петербурга. Ну, а в заключение покажу нашим э, зрителям вот этот мандат, такой красный мандат участника съезда, э, съезда крестьянских депутатов. И так вот этим мандатом и бралась власть. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов. Программа «Цена победы».